Три-три. К болоту мы подошли уже в густых сумерках. Прежде мысли другим заняты были. А как под ногами захлюпало, я опомнился и сказал. «Да, Пыжик и сказал. искал. Вроде клички не знал, но описал один в один. Явно навели». Лука вздрогнул. «Что за легавый? Когда?» «Незнакомый какой-то на церковном дворе прицепился. Чего хотел?» «Говорю же о Пыжике, спрашивал. Пояснил я». «Да понятно, что о пыжике. А на кой он ему сдался?» «Не сказал». «Но ты ведь пыжика из нашего списка вычеркнул?» «Вычеркнул ведь». Я посмотрел на Луку, и пятка немедленно соскользнула с кочки. Нога почти по колено погрузилась в болотную грязь. «Черт!» «Вычеркнул». Буркнул Лука. «Но все равно надо было выспросить, чего ему шьют?» «Вот и выспроси». Огрызнулся я, пытаясь отряхнуть штанину. «Тщетно. И чего только сразу не закатал». Я беззвучно выругался и поспешил вслед за лукой. В доме сильно пахло луковой похлебкой и дымом. Гнёты силой закрывали окна ставнями. Хват разжигал лучины. Мелкая что-то тихонько напивала себе под нос и вязала соломенные птички обереги. Как делала это в преддверии каждого небесного пролива, случавшегося то дважды в год, а то и чаще. Поделки эти девчонка на следующий день неизменно сжигала в печи. И для меня оставалась загадкой, где она всякий раз умудрялась находить для них нити всех пяти цветов радуги. Ражуля накрывала на стол, и за ним уже восседал на притащенном невесть откуда шатком табурете Яр. Настроение мне эдакая наглость приблудыша отнюдь не улучшила, а оно и без того было ни к черту. Проходя мимо, я пинком вышиб одну из ножек, а когда паренек с грохотом рухнул на пол, я бросил "Сгинь!" Задерживаться не стал, вручил сверток со свечными огарками хрипу и поднялся на чердак. Только переодел штаны, и следом забралась рыжуля. — "Сиры, ну чего ты такой бешеный? — спросила она, потрепав меня по волосам. — Ответить я не успел. К нам присоединился Лука. — Ты на кой черт этого дурачка привечаешь? — возмутился я, не дав ему и слова сказать. — Лука в долгу не остался. — А что не так? — рыкнул он в ответ. — на колку, наверное, дельце дал. Мы сегодня червони срубили. «А сколько ты в общах денег заносишь?» «Да уж не меньше!» Презрительно фыркнул я и только лишь этим не ограничился. Поднял доску и кинул Луке узелок с монетами. Тот распустил его и округлил глаза. «Откуда?» Рыжуля заглянула ему через плечо и тихонько охнула, явно припомнив наш давишний разговор. Но упоминать о нем не стала и пихнула Луку кулаком под ребра. «Вечно ты носирово наговариваешь!» Старший на нее даже не взглянул. Наскоро пересчитал монеты и повторил свой вопрос. Так откуда? Ха, да все оттуда, криво ухмыльнулся я. Лука повернулся к девчонке. "Ражуль, у тебя там ничего не пригорит?" А когда-то ойкнула и спустилась с чердака, уставился на меня. "Серый, я ж тебе как облупленного знаю. Ты ведь их не украл, так? Своё забрал", отрезал я. "Это как?" "А вот так. Когда пожар тушить помогал, на дохлых ухарей наткнулся". «Раз мы дело сделали, а денег только половину получили, обчистил кошельки, даже чуть меньше вышло». «Чего сразу не сказал?» «Я пожал плечами». «Это моя доля, нет? Я же всю работу сделал». Лука кивнул и зашевелил губами, явно производя в уме какие-то подсчеты. «Уже легче», — объявил он, заметно повеселев, но тут же вновь помрачнел. «Если бы еще с краями разойтись. Ладно, идем. И сразу придержал меня. «Ты на яро не дави, хорошо?» Пришлось наступить на горло собственной гордости и пообещать – не буду. Не знаю, кому и где удалось спереть ящик лука, но помимо похлебки каждому досталось по запеченной луковице. А как поужинали, так мелкие принялись подплавлять над лучиной свечные агархи и расставлять их по тарелкам и мискам. «Хрип!» – окликнул Лука пацана. «Наловите завтра пять дюжин пиявок, только покрупнее. Аптекарь возьмет. «Сделаю!» Пообещал тот и убежал к мелким, которые расселись вокруг Яра. Приблудыш взялся рассказывать страшную историю, а я отошел к выходившему на северо-запад окну и, приоткрыв ставень, выглянул наружу. «Серый не надо!» — ежесь попросила мелкая. «Плохая примета». Я только отмахнулся. Никто не знал, в котором часу докатится до нас небесный прилив. Но приходила призрачная волна неизменно с одной и той же стороны. Говорят, именно в том направлении находился звезд, крупнейший и богатейший город всего Поднебесья, с башен которого проще простого дотянуться до неба рукой. Не требовалось обладать колдовскими способностями, чтобы разглядеть призрачный вал. Пусть это и полагалось дурной приметой, но каждый босяк хотя бы раз дожидался небесного прилива на улице или у открытого окна. Я и сам делал так прежде. Да только это прежде. Теперь-то все иначе. Или ничего не изменилось? Или я просто нафантазировал, будто пробудился талант? Ни весь чего сделалось не по себе. В груди заныло, волосы встали дыбом. Я даже вздрогнул, когда сзади подступила рыжуля. Она уперлась подбородком в мое плечо и спросила. «Серый, что с тобой?» «Прилив», — сказал я, не в силах отвести взгляда от призрачного сияния. «Не слишком яркого, но четко различимого на фоне неуспевшего окончательно унять неба». «Предельно четко это для меня». «Где?» – удивилась Рыжуля. «Гляди!» – сипло выдохнул я. «Гляди!» Прежде никогда столь ясно вала небесной энергии не различал. А сейчас даже потусторонний ветер уловил. Повеяло неприятной стылостью. По спине побежали мурашки, и я поспешил закрыть ставень. «Зажигайте свечи!» Началась суета, а Рыжуля недоуменно округлила глаза. «Уверен, я ничего не видела». Я молча потянул ее в центр комнаты Стало окончательно не по себе Все кругом сделалось неправильным И это была отнюдь не умиротворяющая неправильность, накатившая после омовения в церкви Сейчас было совсем не так Не так со всем миром И в первую очередь со мной Чертова напасть, не хочу Не знаю, чего именно, но не хочу Огоньки многочисленных свечей разогнали тени по углам комнаты Все притихли. И ничего, ничего, ничего. Хват вознамерился было сунуться к окну. И я шикнул на него. А миг спустя дом заскрипел, будто под порывом сильного ветра. Мягкое мерцание огоньков, желтоватое и теплое, исказилось и стало резким, холодным, белым. Накатил небесный прилив. Для остальных этим все и ограничилось. Для остальных, но никак не для меня. Потянуло ледяным сквозняком. Запахло чем-то стылым. Комнату заполонило нечто, чему не стали помехой стены и ставни. Незримый вал шибанул меня, смял и накрыл с головой. Я попытался сделать вдох и не смог. Тело словно заморозило. Другим хоть бы хны. Никто не чувствовал ничего необычного. Не видел засновавших по комнате белесых теней. Те не задерживались в доме и стремительно уносились прочь. Но меня так и затрясло. Наверное, приступ дикого ужаса и вывел из тупора. Я хватанул ртом воздуха и помимо него втянул в себя еще и непонятную стылость. Та вмиг растеклась по телу и обернулась призрачным свечением, наполнившим меня изнутри. И тени перестали уноситься прочь, закружились вокруг. Гнилой дом вновь заскрипел, только на сей раз куда сильнее. Словно очутился внутри смерча, а то и водоворота. Огоньки расставленных по углам свечей заискрились, и кто-то испуганно завизжал. Но все звуки тотчас сгинули. Крики как отрезало. Комнату затопила тишина. Тени закрутили зловещий хоровод и начали стягивать кольцо. Свечи стали гаснуть одна за другой. А потом вдруг вспыхнула и занялась огнем висевшая под потолком соломенная птичка-оберег. Сперва загорелась одна, затем вторая и третья. На миг круговерть белесых теней распалась. Но приблудные духи почти сразу слетились обратно. Тогда заполыхали и две последние птахи. Кто-то из мелких вскочил со своего места и бросился прочь. Лука едва успел ухватить и рывком за ногу повалить мальчишку на пол. Он не потерял головы. А мне стало невыносимо стыдно, аж передернуло всего. «Это ведь все из-за меня. Именно я привлекаю теней. Они слетаются на сияние моего духа». Я задержал дыхание, не желая втягивать в себя противоестественную стылость. Но сколько не терпел внутреннее свечение и не думало затухать. И тогда вспомнились упражнения в подвале часовни. Вспомнилось, как вбирал тепло, чтобы сразу вытолкнуть его из тела. Вытолкнуть! Усилием воли я выбросил из себя стылость. А еще попытался мысленно отгородиться от нее вовсе, чтобы уж точно не втянуть при следующем вдохе. «Светящаяся волна вырвалась из меня и рассеялась в полумраке комнаты. Сработал и воображаемый барьер. Когда потянул в себя через судорожно стиснутые зубы воздух, меня не продрало стылостью, а внутреннее сияние не разгорелось с новой силой и продолжило понемногу угасать». «Вот так, черти драны! Вот так!» Кольцо теней разомкнулось. Приблудные духи бестолково заметались по комнате. Огоньки свечей вновь начали плеваться длинными искрами. Тишина сгинула, и комната взорвалась криками, визгами, соплями и плачем. Но все это перекрыл яростный рык Луки. «Сидеть!» Он отвесил оплюху одному, влепил пощечину другому, и тут же его примеру последовал хват. Порядок они навели вмиг. «Я с места не сдвинулся. Я едва сдерживал дрожь и пытался очистить тело от сияния. Пытался и окончательно вытравить из себя остатки небесной энергии не мог». Приблудные духи потеряли меня из виду, но они уносились прочь, а метались в поисках путеводного огня. Они чуяли добычу, чуяли меня. По лицу катился соленый пот. Спина взмокла. Сердце колотилось, словно бежал на перегонки с лошадью. Мысленный барьер, выдуманный или реальный, неважно, давил тяжким грузом, в голове шумело. Снова накатил дикий ужас, и я едва не утратил самоконтроля, но все же совладал с паникой и продолжил размеренно дышать, стараясь не втягивать в себя отравившую комнату стылость. А ее случайно захваченные крохи без промедления выталкивал обратно, заодно пытался сделаться невидимым и незначительным, перестать существовать. Не смог, точнее, не успел. Небесный прилив схлынул и утянул призрачные тени с собой. Мир сделался прежним, я — нет. Все загомонили и засуетились. Рыжуля начала раздавать малышне не весь где раздобытые леденцы. Плачь и рыдание как отрезало. На смену им пришли смех и писк, а кто-то, не поделив угощения, даже взялся мутузить друг друга. Из всех огарков не погасли только пять. Хват с лукоя запалили от них лучины и принялись разжигать остальные. Меня била дрожь. Рубаха насквозь промокла от пота. Яр выглядел ничуть не лучше. «У вас всегда так?» спросил он, отдуваясь. «Не!» — отмахнулся силой и жалобно протянул. «Рыжуля, а мне леденец!» «Ты большой уже!» — отшила его девчонка. Гнет с усмешкой глянул на меня и вдруг заявил. «Сивой, да ты весь мокрый, будто обделался!» Я уже успокоился в достаточной мере, чтобы не полезть за словом в карман. «Если я мочился, то чего у тебя портки мокрые?» «Вон, и штанина течет Пацан невольно опустил взгляд и я не приминул этим воспользоваться. Легонько прихватил его за подбородок. «Саечка за испуг!» Все развеселились, а вот мне было не до смеха. Пусть и растягивал губы в улыбке и требовал наравне с другими отрыжули леденец, но противная стылость в груди так никуда и не делась. С каждым вдохом я словно втягивал в себя остатки разлившейся кругом небесной энергии, и ощущение это было не из приятных. Чертовски хотелось убедить себя в том, что всему виной простой самообман. Но нет, нет и нет. Сейчас все было всерьез. А еще разболелась отбитая нога. К черту все и к черту всех. Спать. Встал рано. Раньше остальных так уж точно. Все еще долго колобродили после того, как я ушел спать. Угомонились только далеко за полночь. Да и не мудрено, такое приключение. «Воспоминания о вчерашних странностях настроение мне отнюдь не улучшило. Ноющая боль под коленом и ломота в груди и вовсе вогнали в самое настоящее уныние. Даже всерьез задумался, не стоит ли рассказать обо всем монастырскому лекарю. Ну и в самом деле, если и вправду имеется склонность к тайным искусствам, так кому с этим еще идти, как не к монахам? Пусть научат». Было немного боязно высовываться, но и упускать такой шанс я не собирался. Шуткали, ли? Могу тайнознацем стать?» Я оделся и загодя закатал штанины. Тихонько выбрался с чердака, под легкий скрип половиц дошел до лестницы и, растолкав дремавшего у входа двери цыпу, велел тому за мной запереть. После спустился на первый этаж и встал на крыльце, а там хватанул непривычно прохладного для погожего летнего утра воздух и немедленно закашлялся. В груди начало печь, будто раздул вчерашние угли. Скрутило всего так, что даже на стену навалиться пришлось. А как откашлялся, так и сообразил, что дело, не в недолеченной простуде и не в холодном воздухе, прихватило меня из-за разлившейся над болотом стылости. То ли небесный пролив в этом году оказался не в пример сильнее прежних, то ли раньше близко нынешней чувствительностью не обладал. А если так, то чем это для меня чуевато? Эх, кто подсказал! Хотя что значит, кто подсказал? Монастырский целитель, кто еще? Отдышавшись, я принялся перескакивать с кочки на кочку и вышагивать по бревнышкам. Почти успел выбраться из болота, когда сзади послышался свист. Обернулся и досадливо поморщился. Меня нагоняли Лука и Яр. Дожидаться их я не стал. Только помаячил в ответ рукой и поспешил дальше. Когда под ногами перестал хлюпать, остановился. Обтёр отраву ноги и обулся. Тогда уже меня и нагнали. «Ты куда, Серый, с утра пораньше?» – спросил Лука. «В монастырь», — сказал я и пояснил. «Мне теперь целый месяц лечения отрабатывать». «Это в какой?» — лес в разговор Яр. Захотелось послать приблудыша куда подальше. Но вспомнился вчерашний разговор с Лукой, и я нехотя буркнул. «Босиков только пепельные братья в свой госпиталь пускают. Ничто не знаешь?» Яр пожал плечами. «Ну, мало ли». «Долго там пробудешь?» — уточнил Лука. «Вечером толковищ, помнишь? К обеду точно вернусь». Пообещал я и спросил. «Вы куда?» Лука неопределенно повертел пятерней. По делам прошвырнемся. В город намылился, кивнул я в сторону реки. Не, рассмеялся Лука. Ты же знаешь, я с заречной стороны, не ногой. За дворками птичьего двора мы прошли, примыкавшему к болоту соломенному переулку, а только зашагали по нему и сразу обратили внимание на странное для столь раннего времени столпотворение на перекрестке. Похмельные мужички и растрепанные тетки что-то взволнованно обсуждали. И мне стало не по себе, хотя вроде бы ни в чем предосудительном замешан и не был. «Чё там еще? насторожился Лукай и завертел головой по сторонам, а углядев знакомого босяка своих лет, окликнул того: Сыч, что стряслось? Бродягу приливом накрыло, пояснил долговязый паренек с поптичьей длинной шеей. Высох так, будто неделю вялился. Яр оживился. Надо глянуть. Сыч его остановил. «Да там уже монахи телегу подогнали», — сказал он и предложил. «Айда сегодня с Гороховой улицы махаться!» Лука покачал головой. «Не, мы уже с угольным тупичком забились. Ну, удачи тогда». В этот момент послышались раздраженные крики и лошадиное ржание. Зеваки подались назад. Из переулка выехала телега. «Сыч, а кто это был?» — спросил я, ничего толком из-за спин не разглядев. «Не демон ведь!» Прежде чем ответить, босяк с показным презрением сплюнул под ноги: Не! Монахи о приблудном духе толковали! Бестелесная хрень какая-то, даже небес. Развеялся давно. Без случайных жертв не обходился ни один пролив. Но так близко к гнилому дому мертвецов еще не находили. Я бы еще задержался и даже наведался в переулок, но уже начало поджимать время. Пришлось махнуть босикам рукой и двинуться к Черному мосту. Телега покатила в том же направлении. Монах приспокойно уселся на нее с краю и свесил ноги. А вот совсем еще молоденький монашек в серой рясе с алым шнуром адепта вместо того, чтобы присоединиться к нему, упорно месил сандалиями дорожную грязь. То ли брезговал приближаться к накрытому дерюгой телу, то ли ему просто не по рангу было. Порыв ветра приподнял край, накинутый на тело ткани. Мелькнула серая кисть. Сохшаяся кожа туго обтянула кости и суставы. Ногти пожелтели. Обижавшая за телегой мелюзга восторженно заголосила. Старший монах что-то резко сказал адепту, и тот, к вязчему разочарованию мальчишек, вновь укрыл мертвеца дерюгой. «Я на пробу сделал глубокий вдох и неприятной стылости не уловил. На улице пахло печным дымом и воняло конским навозом да нечистотами источных канав, не более того. В груди больше не пекло». И только опять прорезавшаяся хромота не позволяла наравне с горожанами радоваться грядущему празднику. Ну да, празднику. Сегодня ведь праздник. Всякий раз после небесного прилива во дворы выносились столы, а дома украшались флажками и гирляндами. Нищих ждала щедрая милостыня. Уличные музыканты, фигляры из балаганов могли рассчитывать на хорошие сборы. Шлюхи и карманники тоже. Что-то перепадет и босикам. Подвыпившие горожане не станут гнать чумазых приблуд. Уж кусок пирога сегодня мог получить каждый. И еще кулачные бои. Стенка на стенку, двор на двор, улица на улицу. Дорожную грязь и пустыри выбитыми зубами засеют прямо, скажем, щедро. Подумал я об этом и вдруг поймал себя на мысли, что как-то внезапно расхотелось идти в монастырь. «Нет, я прекрасно отдавал себе отчет в том, что угроза сломать ногу, если не отработаю лечение, отнюдь не была шуткой. Найдут и сломают, но все же начал замедлять шаг и отставать от телеги». «Не хочу, не хочу, не хочу. Но чего именно?» Поскреб затылок и сообразил, что почему-то не хочется приближаться к черному мосту. Так и тянуло двинуться к соседней переправе. Пусть даже при этом и выйдет немалый крюк. «Что за ерунда?» Неужто боюсь наткнуться на вечно оттиравшегося у моста угря и его приятелей. Ну прицепятся они ко мне, и что с того, как прицепятся, так и отцепятся. Нет, в другой раз я бы мог и прислушаться к дурным предчувствиям, но сейчас окончательно разболелась нога, так что наплевал на все и вслед за телегой решительно двинулся к черному мосту. Зря, зря, на той стороне наткнулся на давешнего охотника на воров и парочку его жутких псов. Это не к добру, мелькнуло в голове. А еще подумалось. Точно ведь меня караулит паразит. Меня ведь так черт.